«Дела торговые. Дорогой, ты там еще долго? Ужин стынет!» Тонкий, слегка даже ломающийся от волнения голос супруги, отвлек Лумари от его размышлений, которыми тот был занят практически все последнее время. «Мы уже все поужинали. Тебя только ждем. Или мне к тебе еду принести? Лучше сюда принеси». Тяжело вздохнул Тирианец, прекрасно понимая, что его супруга не отцепится, пока не покормит задумавшегося мужа. «У меня тут дело на миллион кредитов, так что мне сейчас некогда отвлекаться, и, пожалуйста, не мешай мне». Его жена сама прекрасно понимала, что если старый торговец занялся чем-то подобным, то ему лучше не мешать. Поэтому, просто скользнув в кабинет, подсунула ему под руку под нос с тарелками после чего банально исчезла в коридоре, чтобы вернуться через полчаса и забрать уже пустую посуду. Он все это время старательно водил пальцем по планшету. А для того, чтобы не терять времени зря, он специально из имеющихся денег заплатил городскую управу 20 тысяч кредитов, чтобы ему дали круглосуточный доступ к системе связи через терминал. Это было возможно за счет установки на его доме направленной антенны, И теперь он мог спокойно заниматься торговлей, не привлекая к себе внимания тем, что постоянно бегает в управу. Ведь, по сути, все то, что он узнал за последнее время, говорило ему только об одном. Либо он вознословно разбогатеет, либо разорится. Но у любого торговца судьба такая. По сути, любой торговец сам прекрасно понимает, чем рискует, когда занялся этим делом. Все только по той причине, что если торговец не рискует, то и не может как следует заработать. В последние годы его торговля начала постепенно затихать. И он понимал, что рано или поздно ему либо придется с этим делом заканчивать, либо надо уже сейчас что-то менять. А тут подвернулся этот странный парень, который был весьма эффективным охотником. Возможно, ему просто благоволили высшие силы, Ведь, по сути, практически всего лишь за неделю он каким-то чудом сумел перебить аж три достаточно крупные банды рейдеров, а также избавиться от серьезных проблем. Ведь можно было понять, что те же одаренные, которые явно бросились его преследовать, не собирались с ним церемониться. Да, им самим не повезло. И они обогнали данного индивидуума, банально наткнувшись на тот факт, что вышли к логову банды рейдеров Раньше, чем собирался сделать, это он сам. Как результат, ему оставалось только добить оставшихся в живых рейдеров и собрать трофеи. А трофеев у него хватало. Одни только грузовики, которые он притащил за своим спидером, чего стоили. Скорее всего, в ближайшее время обязательно найдутся даже торговцы, которые будут пытаться старательно давить на жалость и просить вернуть их машины — которые были потеряны в столкновениях с рейдерами. Только вот в данном случае этим разумным противостоять будет не охотник, которому как-то все равно на такие сложности, а сам Лумрипар, который также как-то терял машины. И кто вернул ему хоть одну его машину? Он прекрасно помнил о том, что его машину, которая была повреждена, доставили в другой свободный город какие-то охранники или охотники, а потом ее там продали». Так что, ему ее вернули? Или хотя бы ее стоимость? Нет. Хотя она была в розыске. Его просто уведомили о том, что машина была найдена и продана. Так как, согласно законам свободных городов, все то, что было найдено бесхозным на территории пустоши, принадлежит нашедшему. Так что в этой ситуации он будет стоять намертво. Тем более, что это теперь и его деньги тоже. Этот парень оказался достаточно хитрым. Он буквально нутром чувствовал тот факт, что ситуация скоро будет меняться. Как результат, этот Андрей начал открыто финансировать торговца, поддерживая его и давая возможность расширить ассортимент. А если все пойдет именно так, то в данном случае выигрыши будут они оба. Именно поэтому сам Лумрепар сейчас и не спал уже вторые сутки, старательно собирая все возможные технологические изышки какие только было возможно на территории этого мира. Он был готов переплатить даже за какой-нибудь старый агрегат, лишь бы потом можно было его продать уже в 3-4 раза дороже. Это могло иметь достаточно большое значение. именно исходя из этих соображений, когда он все-таки обнаружил тот факт, что продается средний строительный дроиц со всем набором оборудования и тут же зарегистрировал покупку такого товара. Да, стоимость его была достаточно велика, почти 2 миллиона кредитов с доставкой. Причем доставка будет производиться в разобранном виде, в виде отдельных модулей в ящиках. Ящики тут же опломбировали и приготовили к отправке. Сейчас именно благодаря тому, что этот парень выделил ему достаточно много денег, торговец мог оперировать такими суммами. И не бегать каждый раз договариваться с Андом Рэем о покупке такого оборудования. И надо же было самому Луму пару буквально перед всем этим, предложить ему подобную покупку. Такой дроид действительно может предоставить своему хозяину много бонусов. И недооценивать его явно не стоит. Хоть сразу было понятно, что он поддержанный. Но состояние самого оборудования было хорошим. Да и все модули имелись запасные блоки. Что повышало его жизнеспособность. Так же он наткнулся на какой-то комплект странных ящиков маркированных как «тяжелый дроид». «Что за тяжелый дроид?» Удивленно прищелкнул он языком, медленно покачав головой. «Почему нет другой маркировки? Почему именно такая?» Ему это все было не совсем понятно. Однако он понимал, что дроид — это дроид. Даже если он ремонтный или сервисный, подобное оборудование все равно впоследствии можно будет продать. Но сервисные дроиды в данном случае сразу отпадают». Для начала стоит отметить тот факт, что эти ящики сами по себе были такого размера, что могли вместить себя с сервисного дроида целиком и даже с запасом расходников. К тому же сервисные дроиды тяжелыми не бывают. И вот тут сразу же возникает вопрос. Этот дроид либо ремонтный, либо какой-то еще. Вроде строительного или боевого. Но боевого дроида не стали бы продавать всего за 500 тысяч кредитов. Хотя, опять же, загадка была в том, что ящики уже опломбированы, и вскрывать их до продажи никто не хотел. Судя по всему, кто-то разорился или умер, а товар был обнаружен на складе. Бесхозный и никому не нужный. Примерно оценили по стоимости дроидов такого класса и продают. Прекрасно. Это означало, что его можно прикупить. Попутно он зарезервировал еще два средних реактора, для того, чтобы иметь их в запасе. Но в отношении дел этого парня все было вполне объяснимо и понятно. Поставив себе собственный реактор, он в любой момент сможет запросто отсоединиться от энергоснабжения города. Более того, имея и тот, и тот вариант, он может, например, систему защиты своего дома поставить на реактор. А любые враги, даже если ими станут руководители города, Будут рассчитывать на то, что система защиты этого дома, если она и будет активной, то станет зависимой от их энергоснабжения. Только их в этом случае будет ожидать весьма неприятный сюрприз. Кроме того, такой реактор позволяет самостоятельно заниматься своими делами в собственном доме, что бы он там ни делал. Даже если он там будет делать полноценную ремонтную мастерскую, то об этом никто не узнает, что тоже достаточно важно». Ведь если кто-то и делает подобную мастерскую у себя на территории, то энергопотребление на том участке сети возрастает многократно, что сразу же привлекает к себе внимание. Одно дело, если это частное владение и жилое помещение, и совсем другое, если это какое-то производство или ремонтная мастерская. Налоги тут же повышаются. Так что тут парню можно понять. К тому же такие реакторы можно было бы потом и продать в какие-нибудь поселения. Новообразованные поселенцы с удовольствием купят его даже втридорого. Сейчас же сам опытный торговец старательно стягивал себе все возможные ресурсы, пользуясь тем, что этот парень доверил ему собственные деньги. Ну и его тоже понять было можно. Электронные кредиты в скором времени действительно могут выйти из обихода. Пока что об этом никто не говорил». Но этот парень дал Луму четкий намек на то, что их лучше превратить в материальные носители. Вон даже у главы города этот парень получил довольно крупный мешок с металлическими кредитами. Лишь бы не брать электронные деньги, потому что понимает, что от них нужно избавляться. Хотя... Именно для таких покупок на расстоянии лучше средства не придумаешь. Чем они сейчас вдвоем и пользовались... Так что Лумрипар сейчас старательно собирал все возможное, что только находил, даже в виде своеобразных пулеметных турелей, парочку из которых нашел в одном из поселений, которое находилось недалеко от того самого города Михур. Эти турели, по сути, были предназначены для защиты определенной территории. Их можно было поставить на своеобразную вышку, и таким образом, если ты не проходил опознавание датчиков по сигналу свой чужой, то они могли тебя быстро нашпиговать кусками металла в виде крупнокалиберных пуль. Видимо, они собирались установить себе что-то новое, а это оборудование просто выставили на продажу, даже не осознавая истинную стоимость такого товара. Что же, и этот товар был тоже зарезервирован. Вскоре у него и этих денег уже не будет, но, по крайней мере, несколько караванов, которые будут идти в данную местность, Привезут все то, что он закажет, так как все уже оплачено. А учитывая тот факт, что рейдеров здесь уже фактически не осталось, так как основные банды были просто выбиты, и торговцам станет проще здесь перебираться от города к городу, а значит и стоимость перевозки и охраны понизится. Это тоже имело свое значение. Как и информация о том, что и третья банда рейдеров уже приказала долго жить. А вот же интересная фраза получается. Задумчиво усмехнулся в себе под нос старый торговец, медленно покачав головой. «Приказали долго жить. Я бы никогда так не додумался сказать. А этот парень? И где он только такие фразы берет?» Тяжело вздохнув, Лумрепар снова принялся старательно перебирать всю возможную информацию, до которой только мог добраться потому что понимал, что сейчас время уходит безвозвратно. Даже если он сейчас и прогадает, и весь этот товар потом не получится перепродать дороже, в первую очередь он тратит уже не свои деньги. Однако на уровне интуиции опытного торговца старый тырианец понимал, что этот парень не просто так позволил ему тратить такие финансы. А раньше у него в руках никогда таких денег не было. А теперь буквально за один вечер он мог спустить на покупки Почти 5 миллионов кредитов. Покупал все подряд. Все то, что может в будущем взлететь в своей цене. Ну, а что вы хотите? Даже не имея возможности приобрести боевого дроида, он купил целый контейнер расходников для подобного оборудования. Кто-то просто бездумно выложил их на продажу. Да еще и по старым ценам. Но это была ошибка с его стороны. В скором времени такие разумные начнут рвать на своей голове волосы, если они там имеются, так как уже стоимость подобных предметов в некоторых населенных пунктах начала повышаться. Да, пока еще не сильно. Процентов на 10-15. Но это была жестокая тенденция, которая давала понять, что торговцы в скором времени спохватятся. Только вот выбора у них не будет. И те, которые уже продали свой товар, по сути остались ни с чем. Он же в данном случае спешил. И поэтому Лумрепар не спал. Он выспится потом, когда потратит все эти деньги и получит подтверждение произведенных покупок, так как от этого зависит очень многое. И, возможно, даже его собственное будущее, обеспеченное будущее, так же, как будущее его семьи, которая сейчас, просто затаив дыхание, пыталась понять все то, что вообще происходит. Ведь магазинчик главы семейства в последнее время был не так уж и востребован. И даже ему приходилось подумывать о том, что придется закрывать эту торговлю, так как налоги начинали уже сравниваться с его доходом. Однако появился этот парень, который принес ему надежду. Если этот парень ему так доверяет, то никто не запретит самому старому торговцу доверять этому парню в ответ. Тем более, что данный индивидуум был похож на какой-то ураган. Стремительно ворвался в данную местность, заставив всех буквально просто разводить руками в растерянности. И даже от одаренных умудрился получить собственную выгоду. Два нового грузовика сейчас стоят у него в ангаре. Не говоря уже про достаточно большое количество различных ресурсов от тех же рейдеров. А уж сам факт о том, что этот разумный придумал делать с патронными боксами, заставлял торговца нервничать. Чуть не забыл. Вспомнив про намеки о патронных брикетах, торговец тут же заказал все то, что только было возможно в виде боеприпасов самого различного калибра. Как ни крути, но они все равно могут пригодиться. Тем более, что этот парень сказал, что всегда можно при помощи отдельно взятых патронов или снарядов делать жестокие, но весьма нужные ловушки. Как он это собирался делать, Лому пока что было не совсем понятно. Однако этот молодой разумный сказал, что это вполне возможно. К тому же такие патронные брикеты стоили куда дешевле, чем полностью снаряженные зарядные боксы. Вот зарядных боксов продажи практически не было. А брикеты до сих пор имелись. И продавцы, которые когда-либо купили их, с большой радостью принялись продавать этот залежалый товар. Даже скидку предоставляли глупцы, если бы они знали, что делают. Но сейчас это не имело значения». Значение имело только то, что они могут вырваться из нищеты и получить то, что им нужно. А ради этого старый торговец действительно был готов пойти буквально на все. Тем более, если ради этого нужно всего лишь несколько дней не спать и старательно отслеживать изменения в ценах и вылавливать такие интересные товары. Ведь, по сути, он понял главное. Если у кого-то из торговцев и завалялось что-то подобное, то, заметив, что кто-то начинает скупать такое барахло, один тут же начинает выставлять свой такой же товар на продажу, и даже со скидками, рассчитывая избавиться от залежалой продукции, которая просто занимает место в их складах, чем он сейчас и пользовался, все больше и больше набирая товаров и оплачивая услуги доставки. По сути, он уже зарезервировал товара практически на несколько полноценных караванов, И где хранить все это придется, сам Лумрепар пока что не знал. Если не хватит ему своих складов, то придется попросить этого парня Андерея поместить часть груза в своих помещениях. Ну, по крайней мере, будет возможность неплохо заработать. А что будут делать остальные, сейчас его абсолютно никак не касается. Заметив, что где-то в сети выскочила пометка продажи штурмового меха, Он уже на уровне инстинкта сразу зарезервировал этот товар. К нему тут же добавили еще и несколько ящиков различных расходников в качестве бонуса. Естественно, что торговец согласился, хотя понимал, что штурмовой мех это своеобразный костюм, тяжелый и малоповоротливый, но сильно бронированный и имеет возможность переносить большой груз. Его можно использовать как боевой если есть оружие для него соответствующего класса, но также и как простой транспортировочный погрузчик. Там гидравлика позволяет это делать. Сейчас это тоже не имело значения. Значение больше имел тот факт, что те самые расходники и модули, которые были добавлены в качестве своеобразного бонуса, были упакованы в армейские боксы и опечатаны именно армейскими печатями — что прямо намекало на факт наличия того, что это может быть именно его оружие. Да, возможно, боеприпасов к нему и будет мало, но главное, что они вообще будут. И в крайнем случае их можно использовать как в личных целях, так и продать впоследствии втридорого. Видимо, тот разумный, кто приобрел ранее это оборудование или привез его сюда, не особо задумывался о необходимости подобных вещей на планете». Такое оборудование обычно используют для штурма какой-нибудь станции или тяжелого корабля, где есть стационарная система огневой поддержки. Вот только сейчас эта штуковина оказалась на планете. Ну что же, и для нее можно найти место. Тем более, что этот парень не гнушался использовать оружие. Так почему бы ему не предложить такой костюмчик? Те же рейдеры, при виде такой двухметровой махины, вооруженной даже обычным пулеметом, просто бросятся на утек. Потому что противопоставить ему, кроме скорости своих ног или машин, старательно убегая куда-нибудь вдаль, им будет просто нечего. Уничтожить этот мех или хотя бы как-то повредить можно только из ракетной установки со специальными бронебойными или термобарическими боеприпасами. «А таких установок...» «Так вот же они есть!» Глухо расхохотался торговец, заметив среди товаров появившиеся буксы с подобными ракетными установками, которые явно были никому не нужны ранее. Только вот теперь, раз кто-то купил меха, тут же нашелся и тот, кто продает подобный модуль вместе с боеприпасами. И это была не мобильная ракетная установка, которую можно в руках переносить. Это был полноценный модуль, который надо ставить либо на три ноги, используя специальную систему наведения, либо устанавливать на такое же крепление, только уже на этом самом механизированном костюме. Скорее всего эта установка просто никому не нужна. Все только из-за того, что в данном мире не было угроз подобного рода, ведь одним выстрелом из такой установки раз она не мобильная, а именно стационарная. Можно уничтожить целый грузовик со всем его грузом, а этого никто делать не будет, так как техника здесь фактически на все без драгоценных металлов, что сам торговец уже узнал, потому что городские охранники, кроме тех самых байков, пытались зарезервировать себе еще и грузовые машины, которые ему передал этот парень-охотник. Но тут торговец стал намертво. Байки-то им отдали в качестве, как говорится, жеста доброй воли. А вот грузовики надо привести в порядок. Проверить, как следует, стоит ли вообще ими заниматься. Хотя, по сути, все сейчас прекрасно понимали, что даже после того, как грузовики будут просто отмыты и покрашены, их стоимость увеличится как минимум в два раза. По крайней мере, от той, за которую можно было взять такую технику, как только их доставили из пустоши в разукрашенном рейдерскими знаками виде. Так они выглядели, как трофеи. А теперь это будет товар. Достойный товар, прошедший предпродажную подготовку. И стоимость такого грузовика, даже самого дешевого и потрепанного, будет не менее 50-70 тысяч кредитов. А если этот грузовик с хорошим кузовом, с нормальными подвесками и колесами, не говоря уже об автоматике и других нюансах, то такая машина может стоить и сто, и даже 150 тысяч а те две новые, которые этот паренек загнал в себе в ангар и закрыл, могут стоить и под все 350 тысяч. Все-таки никогда не стоит списывать со счетов тот факт, что эти машины были специально модернизированы для передвижения по пустоши вне дорог и с учетом их грузоподъемности. В этом случае стоимость могла быть весьма солидной. Представив себе только то, сколько барахла может быть в тех ящиков, которые этот молодой парень может предоставить ее в магазин, старый торговец только коротко хохотнул. По сути, там есть еще и товары, которые попали крейдерам из разграбленных караванов. Уже только на них можно неплохо подзаработать. Тут уж ничего не поделаешь. Как уже было сказано, все то, что найдено в пустоши и бесхозном, имеет уже нового хозяина. И этот хозяин явно не собирался отпускать ситуацию из своих рук, чем сам старый торговец тоже намеревался от души воспользоваться. Так что сейчас ему нужно было действовать как можно быстрее. Поэтому, выпив тонизирующего напитка, «Лумрепар» снова взялся за дело, старательно отслеживая перемещение товаров по списку. Хорошо еще, что была такая возможность подключить систему связи на собственный дом, хотя бы временно, иначе он бы просто ночевал прямо там, возле терминала связи в городской управе. Но этот вопрос был вполне решаем. Так что сейчас у него была возможность делать это в удобных условиях, что также позволяло действовать вне зависимости от внимания руководства города. А то эти разумные и так начали переживать. Слишком часто он стал бегать в системе связи. И в ближайшее время могут даже попытаться начать задавать весьма неудобные ему вопросы. Хотя... Он же вроде бы им всем пояснил, что на данный момент у него имеется партнер. И если кому-то что-то не нравится, то все свои вопросы пусть задает именно его партнеру-охотнику. А то, что его новый партнер сумеет всех этих разумных осадить, старый торговец даже не сомневался. «Что это значит, что вы не смогли ничего приобрести?» Раздраженно рявкнул старший советник Хитлар, глава совета заставив стоявших перед ним разумных сжаться с испуга, так как они банально не выполнили его распоряжение. «Вы должны были привезти нам продукты, те самые бататы!» «Где они?» «Запасы продуктов на складах нашего города достаточно сильно ограничены. Мы и так заставляем второй сорт населения получать продукты по карточкам. Ограничиваем их как только возможно. А теперь нам что делать?» Может быть, нам еще и одаренных начать урезать в продуктах? Прекрасно. Вот с ваших семей я и начну. А что? Кто-то же должен ответить за все случившееся. Вам было поручено любой ценой привести эти продукты, чтобы мы могли восполнить свои ресурсы. Вы же этого не сделали. И теперь сидите тут передо мной и старательно рассказываете о том, что вам кто-то там помешал. Прекрасно. Только вот вы должны и сами сейчас понимать, что если вам в этом деле смог помешать простой разумный, который не является одаренным, кто бы он ни был бы, то это значит только то, что вы сами неполноценны. Вы не смогли использовать свой дар, чтобы вынудить этих разумных подчиняться, кем бы они там ни были. Простите нас, глава. Все-таки рискнул поднять свою голову один торговец, который тут же получил со стороны главы совета весьма разъяренный взгляд. Но проблема не в том, что нам противостояли обычные разумные, а в том, что они выработали специальную технику борьбы с нашим даром. Мы могли бы легко заставить любого из них нам подчиниться. И они, видимо, об этом уже догадывались, потому что на все переговоры с нами приходили группами, и стоило только нам попытаться оказать на них давление, как эти разумные тут же прерывали переговоры и обвиняли нас в том, что мы нарушаем их правила в свободе волеизъявления. Если в паре городов мы еще смогли как-то повлиять на ситуацию и вроде бы договориться о том, что нам хотя бы за товар или деньги разрешат выкупить то, что нам нужно, то, например, в том же самбаре дело едва не дошло до позорного изгнания прочь из города. Мы же вам сообщали о том, что случилось с группой тех самых наемников, которых сами наняли для охоты за каменной тенью. Эти разумные вылетели из того города буквально с позором. Более того, представители свободных городов теперь постоянно между собой контактируют, передавая друг другу информацию о возможных проблемах и нарушениях, которые только могут заметить. Как результат, едва стало известно о том, что представители нашего города могут оказывать влияние во время переговоров, как тут же об этом узнали все разумные в соседних городах, так что практически сразу мы оказались в ловушке. Тех, кто с нами договаривался и на кого мы хоть как-то могли повлиять, тут же отстранили от ведения переговоров, банально объявив о том, что эти разумные были не в себе. Поэтому ничего у нас и не вышло. Что касается выяснения причин такой ненависти то нам удалось во время первичных переговоров все-таки разговорить одного из разумных до того, как они начали действовать группами. Информация как раз пришла из того самого свободного города Самбар. Оказалось, что в последний раз, когда они охотились за рейдерами, само поведение тех самых разумных, что послали от нашего города, для дестабилизации обстановки местным показалось подозрительным. И поэтому они заказали охотнику за головами поймать кого-то из рейдеров живым, чтобы допросить его с пристрастием. На нашу беду в руке этого ублюдка-охотника попал именно главарь банды рейдеров, с которым лично провели беседу. И он им все рассказал. Кто его нанял и зачем, после чего этот разумный был казнен. Как рассказал? От неожиданности старый одаренный даже подпрыгнул со своего кресла, и принялся растеряно бегать по своему кабинету, даже не обращая внимания на присутствующих. «Кто ему язык распускать позволил?» «Я же его предупреждал!» «Он должен был знать, что для него самого это ничем хорошим не закончится!» «Так это для него и так ничем хорошим не закончилось, глава!» Этот торговец растерянно переглянулся со своими товарищами и снова продолжал говорить. «Его же все равно казнили!» Просто в обмен на информацию ему предложили умереть быстро и фактически безболезненно. А если бы он молчал, то умирал бы очень долго. — В руках того самого охотника за головами. Я не знаю, чем именно этот разумный так смог запугать главаря рейдеров. Но знаю одно. На счету данного индивидуума целых три банды рейдеров. — Как это уже три? — Три. От новой неожиданности, замерев на месте, глава совета одаренных немного постоял, потом встряхнулся и снова вернулся за свой стол свое кресло, и внимательно посмотрел на говорливого торговца, который явно таким образом сейчас пытался снять с себя вину, но при этом все-таки информация, которую он предоставлял, все же имела определенное значение. «Ведь я знаю, что было уничтожено именно две банды, одна принадлежала каменной тени». Как он с ней разделался, нам до сих пор непонятно. Это вы тоже, кстати, так узнать и не смогли. К тому же потом он уничтожил ту банду, что подослали мы. А какая еще третья? Та самая банда, которая была возле того самого свободного города Самбар, только с другой стороны, — тихо вздохнув, пояснил торговец. Эта банда фактически оседлала дороги, ведущие к трем соседним свободным городам и достаточно сильно нервировала местных жителей, хотя и не перегибала в своих налетах. Но их тоже решили ликвидировать и сделали специальный заказ этому индивидууму. Так что, судя по тому, что буквально через день после того, как мы покинули этот свободный город, до нас дошла информация об уничтожении и этой банды, можно было понять, что в данном случае он был слишком уж эффективен. Может, он тоже одаренный? Хотя... Когда наш представитель пытался с ним переговорить, ему так и не удалось выяснить у того подобных нюансов. Этот разумный вел себя тоже немного подозрительно. Как только наш представитель попытался оказать на него давление, этот индивидуум буквально вспыхнул и едва не прибил нашего говоруна прямо там, посреди какой-то забегаловки, где в тот момент сидел. Словно он почувствовал... «Почувствовал, говоришь?» Тихо скрипнул зубами глава совета и медленно покачал головой. «Ну, если он почувствовал попытку давления вашего говоруна, то он сам точно такой же одаренный. Иначе и быть не могло. Неужели я должен вам это объяснять?» «Вы должны были его любой ценой заманить к нам. Здесь бы мы с ним уже и разделались бы. Или бы использовали». К тому же не забудьте о том, что именно этот индивидуум украл у нас достаточно большие деньги. Те самые деньги, которые нужны нашему городу для закупок тех же ресурсов. Теперь из-за вас нам придется покупать эти проклятые бататы за реальные деньги и даже за товар. Более того, теперь из-за вас нам придется платить все эти долги, которые вы наделали». Неужели нельзя было все повернуть так, чтобы местные были уверены в том, будто бы получили от нас оплату за свой товар? А теперь нам что делать? Как мы теперь вернем все эти долги? Ведь они превышают все то, что у нас вообще есть. Это десятки миллионов кредитов, если они вообще захотят брать электронные кредиты. В последнее время возник какой-то непонятный ажиотаж, и торговцы даже с нашего города... Столкнулись с тем, что начали повышаться цены на технологические изыски. Может быть, вы мне объясните все то, что вообще происходит? По какой причине идут такие глобальные изменения в торговле? Словно кто-то кинул достаточно большие средства в покупку различных видов оборудования. Я не торговец. И то понял, что происходит что-то странное. И мне пришлось запретить вообще какую-либо торговлю подобными товарами с территории нашего города». Ведь, по сути, таким образом мы только теряем ресурсы, столь необходимые нам. Однако часть грузов уже была вывезена. Кроме того, мне так и не удалось выяснить, кто и зачем это все делает. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы объяснили происходящее. У нас объяснения этому тоже пока что нет, глава. Видимо, уже полностью взяв на себя роль своеобразного переговорщика, этот разумно теперь просто не мог остановиться — И поэтому продолжил говорить с молчаливого согласия своих товарищей. Однако можно предположить, что все происходящее вызвало определенное волнение у представителей свободных городов. И, скорее всего, именно они сейчас старательно пытаются набрать определенных ресурсов, которые впоследствии могут улучшить их собственное положение. И чем больше подобного происходит тем меньше у нас шансов вмешаться и не дать этим разумным усилить собственные позиции. «Я это все и без вас, идиотов, прекрасно понимаю!» Снова раздраженно ударил кулаком по столу старый одаренный, чем заставил этого говорливого торговца снова замолчать. «Убирайтесь из глаз моих и запомните!» «Если не придумаете ничего, чтобы исправить положение с урожаем бататов, которые мы должны были получить...» дабы прокормить жителей нашего города, то скажу вам одно. Ваши собственные семьи будут приравнены ко второму сорту населения. То есть продукты вы будете получать по карточкам точно так же, как и они, как те, кто не имеет ни капли дара и способностей. После этого вы можете забыть о том, что кто-то из одаренных будет считать вас себе ровней. Мне надоело пытаться объяснять вам все то, что вы должны были бы уже и сами понять. Задача всем нам сейчас предстоит невероятно сложная. Мы должны вернуть наши позиции на прежний уровень. И если вы этого не сделаете, я это сделаю сам. И уже за счет вас и ваших близких». Больше главный советник Хитлар даже слушать этих разумных не хотел. Выставив всех за входную дверь своего кабинета, он вернулся в кресло и надолго задумался – Ведь, по сути, все происходящее действительно больше напоминало какой-то жуткий фарс, чем все то, что они запланировали, так как весь план одаренных, а в частности самого старого советника, заключался именно в возвышении собственной власти в этом мире. Сначала, учитывая тот факт, что само положение дел в этом мире начало катастрофически меняться, он хотел усилить собственные позиции – а потом со временем постараться именно себя сделать непререкаемым авторитетом, единым правителем этого мира, вроде короля или императора. И тогда даже сам факт того, что одаренные постепенно теряли свои способности, уже никак не повлиял бы на ситуацию. Он продолжал бы хозяйничать в этом мире, и никто не смел бы ему противостоять. Эти свои мысли и желания старый советник не раскрывал никому, так как и сам прекрасно понимал, как никто другой, что в данном случае все эти одаренные индивидуумы тоже захотят стать королями. Ну да, они бы стали какими-нибудь дворянами, приближенными к нему, только вот король всегда стоит выше таких индивидуумов. Сейчас они считают его хоть и достаточно сильным, но все-таки одним из равных себе. Просто он оказался хитрее, мудрее и быстрее — принимал нужные и эффективные политические решения. Однако, когда станет понятно, что он на самом деле хотел сделать, все эти индивидуумы могут воспротивиться его желанию возвыситься над ними. Да, по сути, никто из них не сможет даже сейчас противостоять его способностям. Он мог любого из своих оппонентов по совету банально разорвать своими способностями при помощи только одной собственной мысли об этом — Но со временем и эта сила уйдет. Да, он уже достаточно стар, и некоторые молодые индивидуумы уже начинали пытаться проталкивать в совет мысль о том, что было бы неплохо его подтеснить на этом поприще. А вот для него это все было бы очень плохо. Если все одаренные против него восстанут, то ему не останется ничего другого, как банально отступить, передав сначала бразды власти, а потом даже и собственную жизнь чужие руки. Для него подобное было просто недопустимо. И поэтому на данный момент он хотел бы как можно быстрее укрепить свои позиции. Если бы все шло именно так, как он планировал, то тогда даже эти индивидуумы, которые его сейчас окружают в Совете, были бы вынуждены признать хитрость и изворотливость своего старого правителя. А потом, когда он решил бы объявить себя владыкой этого мира, то и остальным ничего другого не оставалось бы, как признать его власть. Вот только сейчас весь его план полетел буквально под откос. И все именно из-за того, что какие-то разумные, не имеющие никакого дара, принялись оказывать активное сопротивление, старательно мешая его планам. Тем более, что в сложившемся положении у него действительно не будет никакой возможности переиграть ситуацию если не получится вынудить этих разумных все-таки отступиться и продолжать содержать их город. Да, у них пока что были ресурсы для торговли. Но он и сам уже прекрасно понимал, что раз нет притока новых ресурсов извне этой планеты, то и пополнить подобные запасы им банально не получится. А значит, в скором времени стоимость тех же боеприпасов к различным видам оружия возрастет неимоверно» судя по тому, что он уже знал, кто-то посторонний, не имеющих к их городу об этом также догадывался, так как буквально перед самым запретом продаж какой-то разумный догадался практически полностью вывести запасы боеприпасов, какие только были со складов города Михур. Да они брали боеприпасы не в зарядных коробках, но раньше такой товар особым спросом и не пользовался. А значит есть только два варианта: Первый, который был бы более предпочтителен для одаренных, говорил о том, что какой-то разумный, просто не знал, куда деть свои деньги и решил закупиться патронами. Даже не осознавая того, что подобные упаковки патронов и даже снарядов другого, более крупного калибра, нельзя использовать. Ввиду того, что они не имеют упаковки в виде тех самых зарядных коробов, а значит, использовать их для перезарядки оружия будет практически невозможно. Разве что, если заряжать такие боеприпасы по одному и прямо в ствол оружия. Может, кто-то об этом подумал. И это был именно второй вариант развития событий. Если даже так, то значит, это оружие все равно смогут использовать. И это было плохо. Но сам факт того, что кто-то додумался выкупить все эти запасы, уже сам по себе играл против планов одаренных. Ведь как ни крути эту ситуацию но у любого одаренного есть определенный радиус действия его дара. И основная сложность заключается именно в том, что одаренный вынужден рисковать собственной жизнью, прежде чем ему удастся приблизиться на нужную дистанцию к своему оппоненту. Даже сам советник Хитлар мог действовать своим телекинезом только в ограниченном радиусе. На данный момент этот радиус составлял от силы пять десятков метров и то со временем он постепенно уменьшался, как и сама сила воздействия. То есть, если кто-то, вооруженный огнестрельным оружием и хорошо им владеющий, захочет застрелить одаренного с дистанции, например, 70-100 метров, то сам глава Совета ничего сделать в принципе не сможет. Он не сможет даже уклониться от такой атаки. Потому что уже возраст сказывался на его движениях, Это еще кто-нибудь молодой может попытаться нырнуть в сторону, чтобы получить не смертельное, но все же ранение. А он уже этого сделать не сможет. А значит, подобные ресурсы продавать на сторону категорически было нельзя. Однако, когда он спохватился, то узнал о том, что запасы таких ресурсов уже практически были на исходе. Хотя кладовщики, которые продали все эти боеприпасы на сторону, сначала радовались как дети — Видимо, эти идиоты даже не понимали того, что подобные ресурсы не были залежалым товаром. Они бы впоследствии все равно пригодились бы. Но теперь это уже никак не решало то, что случилось. Именно по той причине, что эти грузы уже были вывезены за пределы их города и проданы. Да, таким образом они пополнили бюджет города. Только вот что им самим теперь делать дальше?» Раньше они могли закупить эти же патроны с территории империи буквально за бесценок, так как даже там такие упаковки боеприпасов без зарядных коробов не пользовались спросом. Но здесь подобные запасы находились очень долго. Видимо, поэтому уже на уровне инстинктов все эти идиоты-кладовщики, едва получив возможность, постарались от них избавиться. Только вот теперь сам глава совета одаренных, прекрасно понимая все то, что может грозить их городу, приказал все-таки постараться взять под контроль того, кто выкупил весь этот груз. Так как данный индивидуум теперь должен будет служить одаренным, так как сам перешел им дорогу. А если не хочет служить, то его придется ликвидировать. Каково же было его удивление, когда, немного погодя, ему доложили про то, что это был посредник который купил этот товар для другого разумного. Оказалось, что там, где представители города видели нескольких покупателей, по сути действовал всего лишь один разумный. Но этот разумный оказался достаточно хитрым и поэтому действовал через целую сеть посредников. Да, возможно, он при этом переплатил, так как стоимость подобных товаров для него поднялась почти в два раза. Однако таким образом этот индивидуум, который, как оказалось, имел отношение к тому же самому свободному городу Самбар, сумел лишить представителей великого города большого количества боеприпасов. Даже таких, которые по своей сути они и использовать вряд ли смогут. Но они были нужны. Нужны именно для того, чтобы потом диктовать свою волю этому миру. Поэтому придется снова посылать говорунов к этому торговцу. Да, там уже знают о том, что одаренные из великого города могут каким-то образом повлиять на тех, с кем ведут переговоры, и тут ничего не поделаешь. Однако можно попытаться все-таки под видом представителей торговые братья из какого-то другого города подослать Говорона, чтобы тот уговорил данного индивидуума приносить пользу одаренным, а также и вернуть весь этот товар, просто так, бесплатно. Даже если он потом поймет, что случилось, судьба данного индивидуума одаренных уже никак не будет интересовать. Им нужно срочно вернуть то, что было у них фактически украдено. Да, возможно, даже хитростью и законно выкуплено. Но сами одаренные не собирались продавать этот товар. Просто в списке запрещенных товаров, боеприпасов, в этих самых брикетах и упаковках без зарядных коробов не было указано потому что эти товары никто и не покупал. А тут внезапно все забрали. Естественно, что после всех этих событий злость старшего советника тут же вылилась в всплески телекинеза, и два кладовщика, которые вообще только допустили самую мысль продавать стратегически важные ресурсы, практически мгновенно были разорваны на куски, и их останки разлетелись с кровавыми брызгами по залу совета где их в этот момент пытались допрашивать. Ведь, по сути, данные индивидуумы сами были виноваты в том, что натворили по собственной глупости. Нужно было самим хоть немного думать головой, прежде чем эти индивидуумы вообще додумались что-либо в таком количестве продавать за пределы великого города. Сейчас была не та обстановка, чтобы можно было что-то продавать. Сейчас нужно было только собирать и забирать. Тем более, что подобные ресурсы, вроде тех же самых урожаев Батата, в скором времени им, возможно, придется пытаться забирать у данных индивидуумов из свободных городов силой, потому что положение дел складывалось весьма нелицеприятно для всего руководства города Михур. Вот только теперь получается так, что кто-то изрядно постарался и, по сути, банально забрал часть ресурсов у них. Да, хитростью. Но это уже никак не меняло сложившейся ситуации. Кто бы это ни был бы, для представителей великого города это проблема. Проблема, с которой нужно разобраться как можно быстрее. Поэтому им придется искать возможности. Так что он специально надавил на торговцев, чтобы они сообразили наконец-то, что по сути сами делают. И теперь ради собственных семей они будут стараться переиграть ситуацию и найти виновных на стороне. Иначе они сами будут за все отвечать. Сам же главный советник Хитлер понимал, что его собственные планы сейчас тоже находятся под угрозой срыва. Он слишком многое запланировал сделать в ближайшее время. И, по сути, если у него хоть что-то не получится, то кому-то придется за это ответить. По крайней мере, у него есть возможность в случае нужды казнить всех тех разумных, которые банально, возможно, даже по своему неведению, собирались испортить ему планы. Только вот главное, что сейчас понимал сам главный советник, так это именно то, что охотиться за данными индивидуумами в одиночку он просто не сможет. Да, на него сильно влиял сам его дар, который в последнее время был не совсем стабильным, и в последнее время его поспешность действий говорила сама за себя». Он стал достаточно агрессивным и плохо контролировал эмоции. Уже только поэтому сам советник понимал, что величина проблемы может банально перейти определенные границы. И тогда он сам просто сгорит, не сумев проконтролировать собственные способности. А это было недопустимо. Не ради этого он все эти годы старательно терпел выходки многочисленных разумных. Не ради этого Хитлар искал возможность стать тем, кто владеет самой жизнью в этом мире. А быстро и бескомпромиссно уничтожив этих проворовавшихся идиотов, которые думали, что по сути таким образом приближают исполнение интересов самого великого города, главный советник избавился от них и поставил на место заведующих ресурсами верных себе существ. Разумными тех, у кого не было дара, он даже не считал. Но сейчас даже эти существа старательно нудели ему о том, то тех же припасов пищи в городе практически не осталось. У них все было рассчитано до самой последней порции. Только вот никто не догадался рассчитать все эти события именно с учетом того, что найдутся те, кто будет активно противостоять интересам великого города. А это уже само по себе говорило против их планов. Если эти разумные все же не захотят пойти навстречу представителям Совета Одаренных, то тогда все дела и города станут просто катастрофическими. Раздутое количество населения придется резко уменьшать. Более того, даже сам факт того, что всех этих разумных, которые их обслуживали, тоже придется куда-то убирать или даже уничтожать, заставлял его задуматься. А что тогда им делать? Неужели самим одаренным придется себя обслуживать? Какой тогда смысл быть высшим существом? Если тебе приходится самому себя кормить, апстировать и убирать за собой. Ведь в этом случае население города уменьшится почти в десять раз. И, по сути, станет всего лишь еще одним никому не нужным поселением. Вокруг этого места практически нет плодородных земель. И в один прекрасный момент этот населенный пункт, который мог стать столицей данного мира, банально превратится в никому не нужный поселок который спустя всего пару лет превратится в заброшенный объект, как множество других в этом мире. Когда-то тут поселений были сотни и даже тысячи, но со временем некоторые из них банально исчезали, объединяясь с другими, так как всего лишь в поисках более удобной жизни местные жители перебирались с одной территории на другую, и если в этом городе все станет слишком критичным, то и отсюда жители побегут. Возможно, даже в те самые свободные города, ведь там их никто не собирается притеснять только из-за отсутствия у них дара. Там важно только то, чтобы они все выполняли свою работу, и не более того. Здесь же их заставляли работать на благо высших существ. Хотят они этого или нет. И, по сути, они были здесь рабами. Ну, что же, придется снова корректировать планы. Тяжело вздохнув, старый советник медленно покачал головой. Вот если бы им удалось подмять все эти населенные пункты, вынудив себе служить, то тогда они могли бы полноценно узаконить рабство, и никто и ничего бы им не посмел бы сказать. Да и как можно было бы возмутиться, если бы все одаренные были бы на стороне хозяев, истинных хозяев жизни?» Тихо выругавшись, советник Хитлер вспомнил о том, что ему снова нужно идти на беседу с другими советниками, которые еще не понимали всех его стремлений. Среди них были даже те, кто в силу каких-то непонятных причин продолжали ему бубнить о том, что с обычными разумными нужно быть аккуратнее. Да с какой-то радостью он должен считаться с интересами простых разумных, не имеющих никакого дара. «Это же глупо само по себе». Однако недооценивать факт влияния таких вот мыслей разумных ему тоже не стоит. Рано или поздно эти индивидуумы действительно могли испортить ему буквально все. Именно поэтому ему и нужно было сделать все так, чтобы никто не смог вырваться у него из-под контроля. В последнее время он старался таких идиотов убирать из совета как можно быстрее. Только вот всех и сразу убрать просто не получалось. Именно поэтому ему и нужно было действовать осторожнее. А тут еще и этот провал с поставками ресурсов. Конечно, сейчас в Совете найдутся даже те, кто будет обвинять самого старого руководителя в том, что это именно он по какой-то причине был виновен во всех последних проблемах. А значит, нужно от него избавиться. Только вот он так легко не сдается. И даже на этот случай у него заранее имелись различные факты, которое можно было развернуть таким образом, чтобы обвинить в случившемся провале кого угодно. Но только не его, и не тех, кто верно смотрит ему в рот и готов выполнять все его приказы. Именно таким образом он избавится еще от парочки недовольных разумных и сможет усилить собственные позиции. Но так будет недолго. Рано или поздно даже те разумные, кто ему был верен, могут попытаться подвинуть его с места руководителя, всего лишь желая лучшего. Лучшего именно так, как они считают. Он же так не считал. И поэтому отступать от своих планов не собирался, даже если ради этого ему придется пожертвовать членами собственной семьи, членов которой, родных или двоюродных, он постепенно продвигал в совет. Главное, чтобы они ему не мешали. А если кто-то все-таки и додумается до такой глупости, то их тоже не ждет ничего хорошего. Он сам прекрасно понимал, что ради блага, собственного блага, можно пойти на многое. И даже на то, что просто уничтожит этот город. А зачем он нужен, если самый могущественный в этом мире разумный не получит желаемого? «Правильно!» Если главный советник Хитлар не получит то, что ему нужно, то лучше сделать так, чтобы ни у кого и ничего подобного не получилось. Ни сейчас, ни в будущем.